Белый свет потолочной лампы ослепляет, выжигает сетчатку щепками. Приходится оставить ли щёлки, чтобы не потерять зрение. Первое, что чувствую, — нестерпимая боль во всём теле. Кожа на лице и спине так и полыхает, словно по мне проходится раскалённым утюгом. С иссохших губ срывается стон, похожий на скулёж раненого животного. Так пищал соседский пёс, когда его переехала машина. В глазах темнеет от невыносимого жара, и яркий свет тут же затягивается пеленой. Уж лучше ослепнуть от сияния ламп, чем погрязнуть в этой тёмной пучине мучений. Я порываюсь встать, но чьи-то заботливые руки снова укладывают меня. «Тебе нужно лежать», — говорит знакомый ласковый голос, и я подчиняюсь ему. Когда дымка рассеивается, как бывает после того, как резко встанешь с дивана, Я вижу у постели Джерри. Моего милого Джерри, который глядит на меня выпученными рыбьими глазами. Никогда бы не подумала, что его маленькие глазёнки могут так широко раскрываться. Весь сколоченный, его трясёт. Эта дрожь передаётся мне через руку, которую он сжимает мою ладонь. «Что случилось? Где я?» «В пекарне был пожар». Напоминает Джерри, я начинаю припоминать, как огонь устроил пирушку прямо на кухне Поппи. «Ты чудом уцелела!» Глаза привыкают к белизне стен и невыносимо ярким лампам, и я понимаю, что лежу в больнице. Туловище стянуто чем-то мягким под больничной рубашкой. Правая сторона лица жжётся, словно я упала лицом в кактус. Что-то липнет к щеке банным листом к разгоряченному телу. «Пекарня!» — шепчу я. Джерри, она сгорела? Кое-что уцелело. Пытается улыбнуться он, но в улыбке не доли радости. Но ты не должна сейчас об этом думать. Тебе нужно позаботиться о себе. Я пыталась, пыталась потушить огонь, Джерри. Но всё случилось так быстро. Прости меня. Ради бога, прости. Даже не смей строго прервал мои стенания Джерри, с напором вдавливая мое тело обратно в подушки, потому что я норовила снова встать и мчаться. «Куда?» «Ты ни в чём не виновата. Наоборот, это я должен просить у тебя прощения. Всё из-за меня. Я ведь знал, что пора заменить проводку, но пожалел денег». «Я старый идиот, по вине которого ты чуть не погибла». «Так дело в ней? В проводке?» Так сказал один из пожарных. Помню, как загорелась розетка. Как огонь побежал по проводу, я так испугалась. Джерри принялся утешать меня, хотя ему самому не помешало бы утешение. Дело всей его жизни обернулось пеплом. Десять лет он холил и лелеял Поппи, как дитя, которого у него никогда не было. Даже боюсь представить, что осталось от белых кирпичных стен и деревянных подвесных полочек, когда-то сплошь уставленных белыми и розовыми бегониями. Джерри не признавал других цветов, потому что его жена обожала их медовый запах и веретено нежных бутонов. Осталось ли что-то от столиков, за которыми само время замирало, пока покупатели останавливали ежедневную беготню и усаживались с чашкой кофе и выпечкой с пылу жару? Я потеряла сознание до того, как увидела финал огненной феерии. Но кухня точно пропала. Её не вернуть. Джерри придётся начинать с нуля». «Пока врачи возились с тобой в реанимации, я связался со страховой. Хорошо, хоть об этом позаботился». Печально хмыкнул Джерри, глядя в пустоту. «Но выплаты не покроют капитальный ремонт. Может, удастся уложиться хотя бы в материалы, но на рабочих не останется ни цента. Придётся восстанавливать всё своими руками. А на это уйдут месяцы. За это время мы разоримся. Не знаю, что делать, Рэйчел». Мы обязательно вернём Поппи. Что-нибудь придумай, вот увидишь. Ну, не время сейчас думать о пекарне. На повестке дня ты и твоё здоровье. Я прокрутила диалог к самому началу и выудила из него то, что засело в голове страшным приговором. Ты сказал? Я была в реанимации? Да, милая. По дороге твоё сердце остановилось. Парамедики дважды запускали его. Доктор сказал, это всё последствия шока. Твоё сердце просто бы не выдержало такой боли. Мне так жаль, Рейчел. Сложно поверить. Мысль о том, что я на мгновение побывала за порогом смерти и вернулась, словно забыла ключи, не укладывалась в голове. Та была забита, как шкаф, всяким хламом, и для другого там попросту не осталось свободного места. Тебе обработали ожоги... Вкололи какие-то там антисептические, чтобы не возникло инфекции. И обезболивающие. Видно, они плохо справляются со своей задачей. Слабо улыбнулась я. Потому что боль просто адская. Позвать доктора. Попрошу вколоть ещё дозу. Джерри умчался по коридору искать доктора, который позаботился обо мне. Обеззаразил раны и спрятал их под мягкие, но такие неудобные бинты. Грудь сдавливали кольца марлевой ткани. Боюсь представить, во что превратилась моя спина, раз больно даже лежать. Я повернулась на бок, чтобы не касаться поверхности кровати, но легче не стало. Огонь в спине волновал меня не так сильно, как на лице. Правая щека вопила болью. Хотелось содрать повязку и расчесать её ещё сильнее. На кого я стану похожа, когда ожог заживёт? Вылитый франкенштейновский монстр. Что скажет Остин? Наверняка Джерри уже сообщил ему, и он мчится в больницу. Не знаю, хочу ли его видеть. Вернее, не знаю, хочу ли, чтобы он видел меня. Джерри появился в палате в сопровождении целой свиты. Мужчина за сорок в белом халате улыбнулся и порадовался, что я пришла в себя. Представился доктором Дарлингом и пожурил, что я всех перепугала. Медсестра, полная низенькая женщина, которую будто тянула к полу то ли лишним весом, то ли усталостью, Была не так словоохотлива. Осмотрела повязки, проверила капельницу с таким холодным видом, что температура в палате заметно понизилась на несколько градусов. Но мне всё равно было жарко от ожогов. Меня накормили завтраком из трёх блюд. Анальгетиком, антигистаминным и противовоспалительным. Доктор похлопал меня по руке, как хорошую пациентку, и велел отдыхать и набираться сил. «Если не будет никаких осложнений, а это маловероятно...» перед уходом уточнил он, то через недельку выпишем вас, если пообещаете беречься и продолжить лечение дома. Я пообещала, хотя первым делом, как покину эту неуютную палату, отправлюсь в пекарню. Оценю ущерб и сделаю вид, что я победила, раз выжила в смертельной бойне. Пусть противник давно покинул эти стены, иногда важнее доказать его поражение самому себе. Джерри не отходил ни на шаг, хотя у него было полно других забот. Десять лет назад к ним примешалась и я. Побитая и покорёженная, как и машина отца, в которую влетел неосторожный водитель грузовика в паре миль от Портленда. В тот день я впервые почувствовала, что значит «умереть». Сегодня всё повторилось. Я могла присоединиться к семье, что покинула меня десять лет назад, Но вместо этого второй раз легла обузой на плечи Джерри Паркера. Он бросался неловкими фразами, пытаясь прибодрить меня, напомнить, что по эту сторону всё ещё есть чему радоваться, ради чего задержаться. Но его экскурс выходил с скомканным и кособоким, как первая булочка, которую я испекла в стенах его пекарни. Джерри поджёг мою уцелевшую щёку прощальным поцелуем лишь тогда, когда в дверях палаты появился новый гость. — Остин. Облегчённо выдохнула я, заметив карие глаза, выглядывающие из-за букета красных тюльпанов. «Ты пришёл. Оставлю вас». Неловко пробормотал Джерри, чувствуя себя лишней спицей в колесе, и пообещал навестить позже. Раны тут же перестали отзываться той дикой болью, когда я увидела Остина. Всё казалось сюрреалистичным, деревянной декорацией какой-то глупой постановки пока среди них не мелькнули его небрежные волосы цвета мокрого песка, пока тонкие губы не растянулись в скомканной, но такой знакомой улыбке. «Это тебе». Остин протянул мне цветы и убрал руку так поспешно, как будто его ужалило от прикосновения к моим пальцам. Джерри позвонил мне и рассказал о том, что случилось. «Это ужасно, Рэйч». Слова он подбирал верные, но совсем забыл о Тоне, который выдавал его с потрохами. О том, чтобы усмирить бегающие глаза, в которых легко было прочитать всё, что он чувствовал. Его ноздри раздражённо поигрывали, чуя застоявшийся запах больницы, а может и гари, которой я пропиталась с ног до головы. Он старательно отводил взгляд от повязки, прилепленной к моей щеке, словно мне налепили ненавистный горчишник, от которого становилось противно даже ему. «Я рада, что ты приехал», — сказала я, не чувствуя, что это взаимно. «С ума сойти». Остин вдохнул весь кислород в палате и стал похож на надутый шарик. «Ты выжила в пожаре, это... обалдеть просто. Как ты себя чувствуешь?» «Так, словно выжила в пожаре». Отшутилась я, но едва ли он оценил мой юмор. В двух словах я пересказала ту остросюжетную передрягу, в которой угодила пару часов назад. «И что говорят врачи?» «Ты скоро поправишься?» «В лучшем случае, через неделю буду дома». «Это хорошо, а это...» Остин чуть заметно кивнул на моё лицо, на ту половину, что от него осталось скрыто. И я тихо порадовалась, что ожоги спрятались под повязкой. Наверняка останутся шрамы. Его слова резали по-живому. Вскрывали заново болдыри, которыми покрывалась обгоревшая кожа. Мы встречались всего ничего... Но, похоже, мой внешний вид его волновал гораздо больше, чем я сама. Шрамы ничто по сравнению с тем, что могло со мной произойти. Он мимолетно кивнул, опровергая своим кивком всё сказанное. Думала, мне станет лучше, как только я увижу Остина. Но от его присутствия лишь покрылась холодным ознобом, хотя кожа всё ещё полыхала под бинтами. Холодность другого человека порой бывает горячее необузданного пламени. Остин пробыл в палате каких-то десять минут и отговорился тем, что ему пора на работу. Сказал, что позвонит и ещё придёт навестить. Пришлось поверить на слово, хотя его слова не внушали доверия. Перед уходом он задержался у стула в углу, заприметив там тёмную куртку. Она оббитый час пролежала там, но даже не попала в радиус моего внимания. «Что это?» — спросил Остин, поднимая вещь и крутя в руке. «Должно быть куртка того пожарного, что вытащил меня». Джерри сказал, что он накрыл ею моё тело, чтобы уберечь от огня. «Можешь подать мне её?» Остин послушно оставил трофей, пропахший дымом рядом с букетом цветов, и ушёл. Я несколько минут разглядывала пожарный китель с именной нашивкой. Пальцы провели по буквам, повторяя закругление его имени. «Шепард». Я невольно вдохнула вкус кострища, которым воняла каждая фибра ткани, и прижала куртку к груди, вспоминая лицо своего спасителя. Пока он нёс меня над раскаленными плитами, я на мгновение пришла в себя и заметила жёсткую щетину на угловатом подбородке, брови, нахмуренные в полной решительности, и снова отключилась. Поблагодарить бы его за то, что я могу дышать. Моя благодарность будет столь ничтожной. Капля в необъятном океане — И тут я почувствовала, что в кармане куртки что-то есть. Засунула в него руку и вынула на свет бархатную коробочку. Она была чуть ли не единственным пятном цвета в этой стерильной белизне больничной палаты».